Глава 1.0 То ли за мной не следят, то ли делают это слишком искусно, чтобы Вика забила тревогу. Я поднимаюсь на стену, провожаемой взглядами охранников, ступаю на мост из волоса. Интересно, сколько метров я смогу пройти, не выходя из глубины. Шаг другой. Нить дрожит под ногами, голова кружится в сотнях метрах внизу, в нагромождениях скал. Вьются голубые ленточки рек, и рек, мерцают оранжевым жаром озера лавы. — Эй, дайвер, шатаешься? — насмешливо кричат в спину. — А я уже не шатаюсь. Падаю. Наверное, так срываются грешники-мусульмане, пытаясь пройти в свой рай к ласковым гуриям и горам Рахат-Лукума. Ноги соскальзывают, лечу, цепляюсь за нить, и та равнодушно срезает мне пальцы на руках воздух ряет в лицо холодный хлестка приглашая в короткий путь скалы кружатся внизу вырастая ощеитеневые с иглами вершин когда я коснусь камней сервер алька бара рапортует что я подвергся смертельным перегрузкам и сработает дип программа выхода но мне совсем не интересно какой болью рассветит смерть мое воображение глубина глубина я не твой На экранах кровь, привычная картина. Я стянул шлем, навалился на стол, дернул из разъема телефонный провод. — Обрыв связи, — сказала Вика, — нет тоннового сигнала в линии, проверь разъем. — Все в порядке, — втыкай провод на место, — пробормотал я. — Перезагрузка. — Серьезно? — Да. На мониторе голубизна и падающий человечек. На душе гадко. Я ввязался в очень серьезную историю. Если Алькабар, Лабиринт и те, кто стоят за человеком без лица, сцепятся из-за неудачника, ой-ой-ой-ой-ой, лучше не подать между таких жерновов. Лучше всего теперь на пару недель забыть про виртуальность, резаться в обычные игры, пить с маньяком пиво, апгрейдить компьютер, съездить куда-нибудь в Анталию, где тепло, покупаться в море. Конечно, придется забыть о Вике. А настоящий Вики надолго навсегда распрощаться с мечтой о медали вседозволенности и, конечно, вычеркнуть из памяти неудачника. А кто он, собственно, такой? Что переживать за него? Хомокомпьютерис? Человек компьютерный, способный входить в виртуальное пространство без всяких модемов телефонов? Ну и что? Не стоит надеяться, что его способность... Если она действительно есть, можно легко перенять. Специалисты всех мастей будут исследовать его, снимать энцефалограммы и замерять мыслимые и немыслимые параметры. Неудачника будут усаживать перед компьютерами разных типов, подключать отключать модемы, приводить к телефонным линиям и прятать в подземные бункеры и требовать, требовать, войди в глубину. Расскажи, что ты чувствуешь, какое ощущение возникает в большом пальце левой ноги при входе в виртуальность и как меняется стул после трех суток в виртуальном мире. Проведет он остаток своих дней где-нибудь на охраняемой швейцарской вилле или в пустынях Техаса, в каком-нибудь научном центре ЦРУ, очень ценная и уважаемая морская свинка. Впрочем, он русский. Наверное, российский гражданин, если кинуть информацию о неудачнике в открытую сеть или соответствующим органам. Я даже засмеялся от собственной наивности. Ну и что? Пошлет старушка россия авианосцы и танковые бригады на охрану неудачник Да мало ли их, талантливых программистов было вывезено из страны. Четырнадцатилетнего парнишку из Воронежа, Сашу Морозова, например, увезли спецрейсом. Никому у нас не нужны мозги. Разве что разведка соберет остатки былой смелости и перехватит неудачника лишь для того, чтобы замуровать в собственном исследовательском центре где-нибудь в Сибири или на Урале. Когда возникала глубина, и ее знаменем была свобода, мы независимы от продажных правительств, обветшалых религий и британской морали. Мы свободны во всем и навсегда. Информация не имеет права быть засекреченной, и мы вправе говорить об этом. Свободу передвижения нельзя ограничить, и Диптаун не будет знать границ. Мы отстоим свое право иметь все права. Мы изгоним из наших рядов лишь тех, кто восстанет против свободы. Ох, как наивные и восторженным были! Люди нового кибернетического мира, свободного и безграничного пространства, упивающиеся свободой. Играющий ею словно ребенок, вставший с постели после долгой болезни Радостной и гордой собой Интересы глубины Все для нее, все во имя ее, во веки веков Аминь Но почему я все-таки верю в эти смешные лозунги С той же радостью, как в детстве верил в коммунизм Почему мне так хочется верить, вопреки всему приступая законы, громя чужие компьютеры, воруя чужую интеллектуальную собственность, не платя нищей родине налоги, не доверяя никому, кроме десятка друзей, и верить во что-то теплое, чистое и вечное, в свободу, доброту и любовь. Наверное, просто из той породы, что иначе жить не умеет. И, в общем, никто мне не мешает верить в свободу и дальше. Отсидевшись в реальности десяток дней, Сменив каналы входа в глубину и сетевой адрес, верить это очень просто.